Глава двадцать 22. Встань сюда, майор Бойко указал на масляную спинку вкопанной в землю мины. Его сердце билось часто и тяжело. И так же часто и тяжело дышала девчонка, и раскачивался гудя чугунный колокол над кумирней, как будто помогая им держать общий ритм. Он не такой. Не такой, не такой. Он не обижает детей. Дядь Бойко, вы ведь раньше были хорошей. Ну, пожалуйста, я хочу к маме. Думаешь, я не хочу тебя отпустить? Он не такой, его вынудили, а он не такой. Тогда отпустите. Она попыталась высвободить руку, но майор держал мертвой хваткой чуть выше локтя. Ее рука была горячей, а лицо блестело от испа린ы. Ты что, больна? Да, мама должна дать мне лекарство. Мне нужно к маме. Он не такой. Он не обижает больных детей. Он и правда все еще может ее отпустить. Знаешь, что называют на войне точкой невозврата? Она помотала головой, отрицательные черные пряди налипли на влажный лоб. Это когда пилот видит, что количество горючего приближается к такому значению, при котором вернуть самолет в точку вылета будет уже невозможно. Ты меня понимаешь? Она кивнула. Сейчас моя точка невозврата. Либо я тебя отпущу, потому что я не обижаю детей, либо ты встанешь на эту мину потому что это мой единственный способ вернуть то, что у меня забрал дядя Шутов. А если он не отдаст, вы тогда меня убьете, да? А я всегда стараюсь верить в людей. Он отдаст. И ты сразу же пойдешь к маме. Помоги, спаси, о небесная хусянь зашептала Настя. Ты вознеслась и смотришь сверху на нас, на стадо живых. Заткнись. Он с яростью дернул девочку за руку по направлению к мини. Нет никаких богов, ни китайских, ни русских, ни хусянь, ни Христа. Мы здесь одни, понимаешь ты, идиотка. Она зажмурилась и сказала так тихо, что колокол заглушил ее голос. Есть боги. Значит, им все равно. Они даже не смотрят. Она стояла с закрытыми глазами и шевелила губами, молилась. И почему-то Он и сам не мог понять, почему это привело его в ярость. Возможно, дело было в том, что на нее кто-то смотрел сейчас с неба, а на него нет. "Открой глаза", скомандовал он. "Я кому сказал?" Он резко встряхнул ее, и она подчинилась. Но смотрела не на майора, а в землю. По пыльным щекам ее текли слезы, прочерчивая чистые сияющие бороздки. Он взял ее рукой за подбородок. «А ну на меня смотреть. Она подняла на него глаза. Они были рыжие, нечеловеческие, звериные. Он резко отдернул руку, как от ядовитой змеи, и почувствовал, как вслед за испугом и отвращением пришло облегчение. А ты у нас, значит, и правда ведьма. Он ткнул ее в спину пистолетным стволом. Давай, вставай. А ребенка я бы пожалел, а к сказочным тварям теплых чувств не питаю. Он холодно наблюдал, как тварь встает, куда ей приказано, и сердце его билось ровно. Он не такой. Он бы, конечно, отпустил больного ребенка. а тварь не жалко. Когда раздался щелчок, он сказал: "Это взрыватель. Если ты сойдешь с мины, умрешь».